18 апреля. Великая суббота. Дина. Ника, ты слышишь? Ты здесь? В трубке всхлипы плач. Динка, мне сейчас про Ваню сказали. Ника, не знаю, что ей говорить. Сама разревелась, когда узнала. Ника, слушай. Давай потом поплачем. Как ты там? Пожалуйста, говори. Я нормально. Она продолжает всхлипывать Вот приехала женщина, добилась, чтобы мне дали позвонить. «Да, я знаю. А все Покопович послал ее к тебе». «Кто послал?» «Меликянц. Это юрист Марии Акимовны. Он все для нас делает. Он сам хочет с тобой говорить». Даю трубку «Меликянцу». Он включает громкую связь, кладет телефон на стол. «Вероника Юрьевна, сейчас рядом с вами моя коллега Эмма Львовна». Можете ей полностью доверять Отказывайтесь говорить со следователями без ее присутствия Тем более ничего не подписывайте Голос у миликянца звучный, уверенный, с приятным акцентом «Не бойтесь агрессивного поведения следователей, не поддавайтесь на запугивание Продолжает он «Наверняка вам будут говорить, что вернут вас в изолятор СНК, начнут пугать большими сроками по статье 228. Не верьте. Ваше дело о наркотиках дезавуировано». «Что, что случилось с моим делом?» — не понимает Ника. Слышу, что ее голос стал спокойнее. «Ваше дело, считайте, прекращено», — говорит Меликянс. Там сложная история, связанная с перетасовкой в наркоконтроле. не Неразбериха и раздрай – естественное состояние наших силовых ведомств. Короче, просто знаете что сейчас им нечего вам предъявить, так что ничего не бойтесь. Меликенс выключает громкую связь и хочет вернуть мне телефон, но, вспомнив еще что-то, говорит в трубку. «Да, Вероника Юрьевна, хочу сказать, что мои сотрудники помогают всем вашим незаконно задержанным коллегам. Мы никого не оставим без внимания. Тем более дело получило широкую огласку. И еще...» Меликен замолкает и начинает говорить тише и мягче. «Еще обещаю вам, что мы позаботимся о достойных проводах Ивана Николаевича». Он замирает с трубкой возле уха. «Наверное, Ника о чем-то спрашивает его». «Нет», — говорит Меликянц. «Пока мы не знаем, где Мария Акимовна. Я пытаюсь выяснить это всеми возможными средствами». Телефон снова у меня. «Ника, это я». «Дина». Голос у Ники ровный, но какой-то бесцветный, будто сильно-сильно усталый. «Я не поняла, ты где сейчас? Ты с Алешей?» «Да, да, с Алешей». «То есть в доме Марии? Здесь огромный дом?» «Как Алёша?» Ника чуть оживляется. «Хорошо», — говорю я. «Тут у него свои доктора. Один дежурит постоянно, и ещё двое-трое приходящие. И оборудование получше, чем у нас. А я вроде как и не нужна. Но они со мной советуются по назначениям, по Алёшиному состоянию». «А препараты?» — спрашивает Ника. «Да всё есть. Целый склад препаратов». Но у него теперь всё как-то не так, у Алёши. Лучше или хуже, пока не понимаю. Новых приступов не было, но весь он в какой-то тоске и тревоге. Очень сильно по маме скучает. «Слушай, Дин...» — Ника понижает голос. «Этот юрист ещё там? Он нас слышит?» «Нет, ушёл». С Алёшей правда что-то не так. Той ночью в церкви перед самым штурмом у него начался приступ... и я стала помогать ему, точнее, пыталась, но так и не смогла к нему подключиться. В дверь ломились, жутко визжала пила, и мне было страшно, что они ворвутся, а я подключусь к Алёше и буду сама не своя. То есть страх был сильнее жалости, и я бесилась на себя и вообще не могла сосредоточиться на Алёше. Непонятно говорю, да? «Нет-нет, продолжай», — спешу сказать я, «а сама думаю». Вот ведь точно знаю, что Ника вправду может брать на себя чужую боль, и даже один раз случайно видела это, ночью в терминальном. Только не успела ничего понять. Приперся Зорин и чуть не силой вытолкал меня из бокса. Но сейчас слушаю Нику и не могу отделаться от ощущения, что втягиваюсь в какой-то бред. «В общем...» — продолжает Ника. «У меня так ничего и не получилось. И вдруг смотрю, Алёша больше не дёргается. Лицо расправилось, перестал за меня цепляться, и даже мне показалось, уснул. Под этот виск и грохот. Что творилось в церкви, я не видела, мы были за ширмой. Когда они ворвались, свалили ширму, оттащили меня от Алёши, заставили стоять с руками за головой. И вот я так и не поняла, что произошло с Алёшей и с его болью. Он как будто сам справился, представляешь? «Так», — перебивает себя Ника. тот женщина показывает, что осталось пять минут. Пожалуйста, расскажи мне, что ты видела в ту ночь, как все случилось. Ох, Ника, я, наверное, видела не больше, чем ты. Когда начали дверь пилить, я была за иконостасом, купировала приступы сразу у двоих. Потом этот взрыв, негромкий такой хлопок. Я высунулась, увидела, что Ваня лежит под большим крестом спиной ко мне. К нему бросились отец Глеб и Саша Паша. Но в церковь ворвались эти крестоносцы и давай орать. Всем стоять, руки поднять. А кто-то из них заорал всем на пол. А на него другие крестоносцы стали орать. Заткнись, дурак, куда на пол, под койки залезут. И опять всем стоять, руки за голову. Схватили отца Глеба и Сашу Пашу, оттащили от Вани, руки им заломили и держали. А Ваня так и лежал, не двигался. но я не видела там ни крови, ничего такого страшного, и не могла представить, что всё так плохо. А потом набежали уже другие, в чёрных шлемах. ох сколько их было! Через полминуты каждого из наших мужиков держали подвое. И Лёньку тоже держали, приняли за взрослого, наверное. А вокруг Вани штурмовики встали кольцом и совсем его от меня закрыли. И вдруг все замерли, как фильм остановился. И орать перестали, только дети ревели, конечно. И вошли еще четверо, ни на кого не похожие, одетые в гражданку, такие все модные, аккуратные. Секунду осматривались и прямиком к Марии. Вытащили ее из кресла и... Раз, как-то ловко на руки подхватили и первые из церкви вынесли. Она только раз оглянуться успела. А потом, ты помнишь, сказали всем матерям выходить с детьми, И ты с Алёшей на руках пошла, а тебя остановили, сказали Алёшу отбирать, а я тогда заорала, «Это мой, это мой!» И тебя в сторону, а мне Алёшу отдали. Не знаю, почему всё так вышло. Наверное, у них фотографии были, кого забирать, а меня, значит, там не было. А на улице нас повели к скорым и мы стали по машинам распихивать. Но там уже был а Овсепокопович и посадил нас в здоровенный джип и привёз сюда. Как было с остальными? «Не знаю». «А Рита? А Ленька?» торопливо спрашивает Ника. «Риту польский священник вывел, Риту из Зосю. И Ритка, представляешь, даже бублика прихватила. А поляка не тронули, тоже не знаю почему. Риту Ленькина мать забрала, она возле скорых ждала. Зосю и ее родители забрали. Леньку сначала в церкви держали вместе со взрослыми, а потом вывели и тоже матери отдали». Славу, ясное дело, загребли. Сегодня я их видела, Риту и Леньку, ездила к ним. У Риты так и нет приступов, а Леньке плохо. Купировала его приступ еле-еле. Препараты у меня были с собой. Бублика Алешинова у них забрала. Меня тут на машине везде возят. «Дин?» Никин голос дрожит. «А про Ваню тебе что говорили?» Вчера ночью, когда мы ехали сюда, Меликянцу позвонили и сказали, что Ваню отвезли в больницу, и я подумала, обойдется. А сегодня сообщили, что скончался от травм. Он в МВДшном госпитале. Туда Меликянц юриста посылал, но охрана его не пустила, и ничего он толком не узнал, выяснил только, что экспертизу проводят. Ник, не знаю, сказали тебе или нет, это Ленька бомбу сделал. «Да», — сказали. Тихо говорит Ника и вдруг начинает кричать. «А если неправда? Если они сами какую-то гранату кинули, чтоб напугать или еще что?» «Нет», — говорю я. «Это Ленька. Мне Рита сегодня подтвердила». «Ну а взрывчатка откуда?» «Мария присылала фейерверки на Новый год, помнишь? Их много было. И вот Ленька еще тогда их натырила и порох для бомбы из них взял». «А кого ты еще ранила этой бомбой?» — говорит она уже тише. «Никого, только Ваню». Ника молчит, сопит в трубку, потом слышу. «Все, не могу больше говорить. Не знаю, когда позвоню. Алешу обними». Сижу с опустевшей трубкой в руке и не знаю, что делать дальше. Встаю, иду на кухню воды попить. Вот стаканы в шкафчике, толстый хрусталь с узорами. Ох, не раскокать бы такую красоту. Беру стакан, осторожно наливаю воды. В кухне появляется Меликенц, идет к кофейному аппарату, а сам посматривает на меня. «Дина Маратовна, в этом кране водопроводная вода, а в маленьком кране — родниковая, питьевая. Голос у Меликенца участливый, но я все равно получаюсь дура-дурой». Покорно выливаю в раковину водопроводную воду, наливаю родниковую из тонюсенького крана. Интересно, что значит «родниковая»? Тут в кухню родник, что ли, проведён? Ох, да тут в этом доме всё может быть. Я когда вошла сюда, испугалась. Но испугалась не того, что как будто попала в другой мир или, может, куда-нибудь в будущее, а испугалась сама себя, что на меня сейчас накинется зависть и закипит во мне злость. «Ну почему кто-то может жить вот так, а я, несчастная, живу так, как живу?» При том, что тут сразу и не поймешь, чему завидовать. Нет здесь ничего кичливого, украшательского, вообще ничего лишнего, и все тут так просто и даже пусто. Но при этом в каждой вещи чувствуется какое-то спокойное убийственное превосходство. А уж каких это денег стоит представить трудно. Я, наверное, за всю свою жизнь не заработала даже на одну эту пятиметровую столешницу из молочного камня, переходящую в раковину, а потом в электроплиту, вживленную каким-то чудом прямо в каменную толщу. И никогда не будет у меня дома с такими громадными окнами до пола, и за ними сразу трава, кусты, сойки, синицы. Сегодня, проснувшись до рассвета, бродила по этому дому, постепенно проявлявшемуся в утреннем свете. и мне хотелось цокать языком и приговаривать. «Машала, машала!» «Машала, арабский!» У мусульман выражение восторга и благодарности Богу, как делала бабушка, когда приехала в Казань из родного убогого Елтана. А потом, когда я удивлялась опять противно изжога вернулись завистливые мысли, что это все-таки не галерея искусств, а чья-то собственность, и даже не чья-то, а Марии, обычные в общем-то, женщины. Но сегодня эти мысли как-то быстренько проскочили сквозь зависть и стали примерно такими. Вот есть люди, которые могут строить для себя такие дома. И очень хорошо. И дай им Бог всего хорошего, Машала. А бабушкину семью когда-то раскулачили и истребили только за то, что в их доме был деревянный пол, а у всех других — земляной. И ничего хорошего людям не дала эта злая зависть, потому что скорые всех так выгнали из домов и истребили. А теперь вот и Мария, неизвестно где. И вернется ли еще когда-нибудь в свой дом? Или его так же отнимут и осквернят какой-нибудь пошлой переделкой, а саму Марию истребят, только за то, что она не захотела жить по чужим злым и убогим правилам? «Дина Маратовна, хотите кофе? Давайте я вам тоже сделаю». По кухне разливается кофейно-ванильный аромат, а меня опять душат слезы. Встаю к меликинцу спиной, чтобы он не видел. Он ставит передо мной чашку кофе и молча уходит. Не притронувшись к кофе, иду к себе. Надо же, к себе. Мне тут выделили отдельную комнату, не знаю, чья она раньше была, но, похоже, не чьей. И показали, где гардеробная, и разрешили брать вещи Марии, потому что я приехала сюда в чем была. но я не стала брать никакие вещи, кроме халата, а свою одежду постирала, и за ночь она высохла. А когда я вернула сегодня от Риты и Леньки, увидела, что в этой моей комнате кто-то убирался, хотя там и так было чисто. И к тому же кто-то перестелил постель, на которой я спала всего одну ночь, и я даже не знаю, кого попросить, чтобы так больше не делали. Ох, как же тяжко мне было сегодня видеть Леньку. Прямо перед тем, как отправиться к нему, Я узнала, что Ване не стало, и что это Лёнькина бомба была. Я вообще не представляла, как буду смотреть на этого идиота, и что скажу ему, и понимает ли он вообще, что натворил. Но когда я вошла в их квартиру, Лёнька дёргался на полу в коридоре. Всегда он рвётся неизвестно куда во время приступов, будто хочет убежать от боли. А его держали мать и Рита, и Лёнькины братья-двойняшки, которым лет по десять. Мы его кое-как обратно в комнату затащили, и пока я капельницу ему ставила, вспомнила все нехорошие слова — русские, татарские и даже матерные. Но про себя, конечно. А Ритка ревела и ревела, не переставая. Вот же гад такой, просто зла на него не хватает. Так и знала, что он какой-нибудь страшной беды наделает». Прибежала Полина, Алёшина няня, сказала, что Алёша зовёт меня. Я была направилась в его комнату, но оказалось, он ждёт меня возле пруда. Иду туда по пологим ступеням. Вижу Алёшу, сидящего в шезлонге, закутанного в плед, как старичок, с толсто вязаной шапкой на голове, при том, что пригревает сегодня почти по-летнему. Вода в пруду тихая, совсем без ряби, чисто отражает подёрнутый зелёным дымком березняк. Хотя я знаю, что дом Марии стоит посреди большого посёлка, здесь, у пруда, кажется, что на километры вокруг нет ни жилья, ни людей. На кромке берега, прямо перед Алёшей, толстый скособоченный пень. «Дина Маратовна, скажите им, я хочу сам ходить, я уже могу, они меня сюда на руках принесли». Замечаю, что голос у Алёши изменился, стал как-то строже и увереннее. «Ну да, он ведь у себя дома, к тому же окружен людьми, которые на руках его носят». «Дина Маратовна, можете мне помочь, пожалуйста?» «А что ты хочешь?» «Помогите мне сесть на этот пень». «Ладно, давай». Снимаю с Алёши плед. «Господи, на нём ещё и куртка тёплая». Алёша закидывает руку у меня за шею и встаёт из шезлонга. Помогаю ему сделать три шага и присесть на пень. «Тут был мой изумрудный дом». говорит Алёша, только его молния сломала. И что же это был за дом, не понимаю я. Ива очень большая, и внутри такое место, как шалаш. Он не протекал даже когда дождь, столько тут было листьев. Но когда не было никакого дождя, с листьев стекали капли, потому что это была плакучая Ива, так она называлась. «Жалко, значит, нужно посадить здесь другую Иву». «Она вырастет и будет новый изумрудный дом». Говорю я и сразу понимаю, что ляпнуло не то. Какой там новый дом под другой Ивой? Как Алёша успеет увидеть его? Ох, сколько раз я напоминала себе. Говорить с этими детьми о будущем — только дразнить их. Алёша смотрит с радостной надеждой. «А Ивы быстро растут?» «Быстро», — уклончиво говорю я. «Дина Маратовна...» Ангел опять стал разговаривать со мной. Ох уж этот мне ангел. С одной стороны, эти фантазии вроде как утешают Алешу, а с другой — так ли они безобидны? Да еще отец Глеб слишком уж поддерживал все эти ангельские сказки. Я хотел спросить ангела про маму, но побоялся, что он скажет что-то плохое. «Как вы думаете, мама в тюрьме?» «В тюрьме?» Я не знаю, что ответить. Мама сама сказала, что ее могут арестовать и даже посадить в тюрьму. Сказала, есть нечестные люди, которые не хотят признавать, что они нечестные. И если кто-то говорит, что они нечестные, они очень злятся. А мама им про это сказала. Встречаюсь с алёшей глазами. Он смотрит с тревогой и в то же время с каким-то взрослым терпением. Раньше мне было плохо, потому что я не понимал, как же так, отчего мама не приезжает. Теперь я понимаю, что она вправду не может приехать. Но мне все равно плохо, потому что я боюсь за нее». «Не надо бояться», — говорю я. «Есть много хороших людей, которые хотят ей помочь. Все будет хорошо. Надеюсь, Овсепокопович скоро выяснит, где она, и, может быть, мы даже сможем ей позвонить». Лицо Алеши светлеет. «Да», — говорит он. «Мы позвоним ей и скажем, что я выздоравливаю». Вот она обрадуется. Честное слово, теперь мне уже не так больно, как раньше. Когда в церкви у меня начался приступ, сначала было больно, почти как всегда. Но я мог дышать. И вот я стал дышать, дышать, и уснул, и проснулся уже здесь. От дома белорыжим клубком скатывается бублик, оглашает поляну визгливым лаем и вдруг отчаянно бросается в пруд. И там бестолково молотит лапами, ошалело таращит глаза. Скорее всего, он оказался в воде первый раз в жизни. «Бублик, ко мне!» — кричит Алёша. Он пытается встать с сывового пня и сам едва не валится в пруд. В последний момент успеваю схватить его за куртку. Прибегает Полина и, присев у кромки воды, тоже начинает кричать. «Бублик, Бублик, сюда!» Наконец, пёс выкарабкивается на берег и сразу отряхивается, обдавая нас веером брызг. «Ах ты, вот ещё бесёнок на нашу голову!» перечитает Полина и за ошейник тащит Бублика к дому. Глядя, как Бублик едет по траве всеми лапами, Алёша рассеянно улыбается. Потом поворачивается ко мне. «Дина Маратовна, в больнице осталась моя тетрадь с рисунками. Пожалуйста, привезите её». «Ладно, только я, наверное, ещё не скоро туда поеду». «А вы пошлите водителя», — просто говорит Алёша. Доставили пакет с Ванейными вещами. Самого Ваню из МВДшной клиники перевезли в морг обычной больницы. В понедельник будут хоронить. Будем. Пакет с вещами отдали почему-то мне. Сижу в своей комнате, держу на коленях этот тощий полиэтиленовый мешок и не решаюсь открыть. Хотя кто он мне был, этот Ваня? Да никто, в общем. И всё равно. Вспоминаю, как он приперся к Нике, когда она болела. С нелепой метровой лилией, мешком мандаринов и клоунским носом. Так порадовать хотел. А за пару ночей до штурма мы с ним столкнулись в уборной. Было четыре утра или даже еще раньше. Зашла, а он шваброй шурует. Смутился. «Доброе утро, Дина Маратовна!» Подхватил ведро, хотел уйти. Я ему «Ваня, оставь, я домой». А он... «Нет, что вы, я сам потом». А ведь если разобраться, был он в хосписе и вообще никто, посторонний человек. И чего ему взбрело там остаться вместе со всеми? Из-за Ники, наверное. Хотя и детей тоже жалел. Яиц накупил шоколадных. Так и не успели их раздать. Наконец решаюсь открыть пакет, сдвинув пластмассовую застежку. Внутренне готовлюсь к тому, что вытащу рубашку в засохшей крови. Тот помощник Овсепа по Акоповича, который привез пакет, видел медзаключение. Там написано, что бомба разорвалась у самого Ваниного горла. Но рубашки среди вещей нет. Штаны, ботинки, ремень, часы. Обращаю внимание, что ремешок часов застегнут, но разрезан словно бритвой. Наверное, осколком. Достаю из пакета телефона и стрепанную записную книжицу. «Надо будет оживить телефон, посмотреть контакты. Может быть, там есть Ванины родные? Тогда позвонить, сообщить». «На всякий случай включаю телефон, и, к моему удивлению, он оживает». «Ага, значит, это следователи его зарядили, смотрели, что там есть». «Открываю контакты. Их у Вани всего четыре». «Но надо же». «Н» — это Никкин номер, я его помню. «ОГ» — это Надо думать, наш священник. Папа, видимо, Ванин отец. Ещё какое-то ПНД. Я знаю только одну расшифровку этого сокращения. Психоневрологический диспансер. Но, может, и чьи-то инициалы. Нужно звонить Ваниному отцу. Но почему я? Пусть Меликян звонит или кто-то из его юристов. Нет, сама уж позвоню. Телефон долго не берут. Наконец, на восьмом или десятом гудке сонный мужской голос. «Алло, чего? Ванин отец? Нет таких. Сейчас, погодите». Долгая пауза. Похоже, мужчина все-таки решил позвать Ваниного отца. Жду минут пять. Потом тот же голос. «Алло, он не хочет говорить. Короче, нет его». Теперь понимаю, что говорящий пьян. В трубке отбой. Что делать дальше, не знаю. Надо спросить совета у Овсепа Акоповича. Иду искать его и успеваю перехватить выходящим из дома. Он говорит, что с ваниным отцом потом разберется, а сейчас спешит в прокуратуру. Оказывается, арестовали Леньку. Похоже, следователи раскопали, что это его бомба была. Теперь надо его вызволять или, по крайней мере, добиваться для него должного медицинского ухода. Хотя какой должный уход для мальчишки с СГД может быть в тюремной больнице? Возвращаюсь в свою комнату. Тупо сижу над ваненными вещами. Господи, как все плохо. Как беспросветно плохо. Чувствую, что лицо кривится в болезненной гримасе, будто судорогой сводит. А слез нет. Господи, хоть бы слезы. А у зубелях. аузу белях арабский у мусульман молитвенное обращение к богу просьба о помощи и защите господи помилуй у меня в руках ванина записная книжица потреёпанная с полу оторванной обложкой листаю какие-то обрывки фраз может быть ванины мысли написаны сокращенно непонятно иногда странные буквы закорючки бог знает на каком языке Иногда, вроде как стихи, по три-четыре строчки. А вот самая последняя запись, мелким торопливым заваливающимся почерком. И чем написано, непонятно. То ли такое тонкое-тонкое пирот, то ли острый, как шило карандаш. Он пришел, он пришел, в дверь стучит поспешно, за душой, за душой, за моею грешной. Вот итог, вот итог, и теперь дилемма. Это кто, это кто, ангел или демон? Пронеси, пронеси, мимо чашу злую. Сохрани и спаси, молви Одесную. Что такое Одесную? Я не знаю, и спросить не у кого.